Глава 98. Одна горечь и ни капли сладости. Я прихожу в себя медленно. У меня звенит в ушах, и у меня такое чувство, будто меня переехал танк, причём не один раз. Я моргаю, пытаясь разогнать туман в голове и понять, где я нахожусь. И тут вижу Реми лежащего на земле рядом со мной. Его лицо стало неузнаваемым от пчелиных укусов. Но мне кажется, он все-таки дышит. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет жив!» «Рыми!» — напряженно шепчу я. Он не шевелится, и я шепчу снова. «Рыми!» Я замолкаю, когда он издает стон. Тихий страдальческий стон, от которого меня словно ножом пронзает страх. Я протягиваю к нему руку, чтобы окончательно удостовериться, что он тёплый и живой. И вдруг осознаю, что смотрю на собственную кожу. На собственную кожу, окровавленную и покрытую синяками. Где-то между моментом, когда медведь ударил меня и моментом, когда я ударилась о землю, я потеряла свою горгулью. Я заглядываю внутрь себя, Пытаюсь схватиться за знакомую платиновую нить, но не чувствую её. Я не чувствую ничего, кроме боли, от того, что здесь произошло. Меня когтит страх. От него у меня сдавило горло, и мороз подирает меня по спине, когда я поворачиваю голову и ищу глазами Хадсона. Я нахожу его не сразу. Сперва я вижу Джексона и Флинта, лежащих на земле в тех же позах, в которых я оставила их. И, кажется, их грудные клетки не двигаются. Боль во мне нарастает. Она давит меня с ещё большей силой, чем сидевший на мне медведь. Она выдавливает из моих лёгких воздух, так что мне становится всё труднее дышать. И это ещё до того, как я поворачиваю голову чуть дальше и вижу Мэйси и Иден, лежащих ближе к дереву. Мэйси лежит, сжавшись в комок, даже в беспамятстве ожидая нового удара. Иден в человеческом обличии застыла рядом с ней, тоже без сознания. Или того хуже. Она тоже побита, покалечена и покрыта синяками. Но её рука всё равно протянута к Мэйси и касается тёмно-зелёных волос моей кузины. Хезер лежит в нескольких ярдах от них, там, куда она упала, когда медведь сшиб ее со спины Иден. А рядом с ней, лицом вниз и не шевелясь, лежит Хадсон. Мой Хадсон. Из моего горла рвется рыдание, когда я вижу его распухшее, изломанное тело, застывшее в неестественной позе. О, Боже! Должно быть, медведь напал на него — Или он сам напал на медведя после того, как тот вырубил меня? Я хочу позвать его. но имя застревает в моей груди, душит меня. Меня захлёстывает страх, ужас, мука. И я напрягаю все силы, чтобы подняться на колени, чтобы попытаться подползти к нему. Но моё тело слишком разбито. Я слишком разбита. И при первом же крошечном движении вперёд Снова падаю на землю. «Хадсон!» Выдавливаю я из себя его имя. «Хадсон, пожалуйста!» Он не шевелится. И все внутри меня погружается в беспросветную тьму. Потому что Хадсон никогда не оставил бы меня страдать, если бы в его силах было этому помешать. Хадсон ответил бы мне, если бы мог. «Хадсон! Мой Хадсон нашёл бы способ дотянуться до меня. Но на этот раз он этого не делает. Он просто лежит, пустая оболочка мужчины, которого я буду любить вечно. А значит, он умер. Умер по-настоящему. Меня пронзает такая боль, какой я никогда не испытывала прежде. Она разрывает меня, переворачивает. Молотит меня, как неумолимый океанский прибой. Волочит меня, как донное течение, проникая в меня все глубже, пока я не начинаю тонуть. Но мне все равно. Это сделала я. Все это сделала я. Такова правда. И эта правда отдается и отдается во мне. Это я не задала больше вопросов об этом дереве, о небесной росе. И все, все пытались предупредить меня, что с жителями этих мест, с небожителями, шутки плохи. Но я игнорировала эти предостережения. Я предпочитала не слушать их, не задавать вопросов, ничего не подвергать сомнению, если это могло привести нас к отказу от попытки спасти Микая. Я спрятала голову в песок, как делаю всегда, когда не хочу смотреть в лицо чему-то трудному. И за это жестоко поплатились все мои друзья. За это поплатилась Хезер, моя крутая, неустрашимая, лучшая подруга. За это поплатилась Мэйси, моя добрая, грустная, надломленная кузина. За это поплатился Джексон моя упрямая бывшая пара и мой преданный друг. За это поплатился даже Реми, мой друг, который может видеть будущее и который отдал свою судьбу в мои руки, потому что знал, что он будет нужен мне. И за это поплатился Хадсон, моя пара, мой прекрасный суженый, готовый ради меня на все и претерпевший за свою жизнь столько страданий. Потому что я повелась на свою собственную пропаганду вместо того, чтобы заботиться о них. Потому что я не захотела тратить время на то, чтобы подумать, на то, чтобы разработать план, прежде чем, очертя голову, бросаться навстречу опасности. Потому что я всех их подвела. Мне никогда ещё не было так стыдно. И никогда ещё... Я не чувствовала себя такой неудачницей. Предполагалось, что я буду лидером, вожаком, но вместо этого я стала палачом всех, кого когда-либо любила. Мои родители погибли, пытаясь защитить меня. Зивьер погиб, потому что я оказалась недостаточно сильной. Лука погиб, потому что я не смогла спасти его. Рафаэль. Байрон, Колдер, и даже несчастные Лаем погибли, потому что я не смогла остановить войну. А теперь вот это. Я погубила всех, кого когда-либо любила, потому что оказалась недостаточно сильной, недостаточно умной или недостаточно умелой, чтобы спасти их. Меня раздирает боль, и на этот раз я не шепчу имя Хадсона, а кричу его снова и снова. Он не отвечает, но я продолжаю звать его. И не могу перестать. Если я перестану его звать, это будет значить, что он действительно погиб. А этого не может быть. Только не мой Хадсон. Только не мое сердце. Только не моя пара. Я кричу, пока не начинаю хрипеть. Я кричу, пока во мне не гаснет последний проблеск надежды. Я кричу, пока не понимаю, что ничего не осталось. Ничего от него. Ничего от меня самой. Ничего от нас. А затем кричу еще и еще. В конце концов мой голос срывается от напряжения, и я закрываю глаза и отдаюсь цунами боли такому огромному, что мне кажется, я уже никогда не смогу выплыть на поверхность. Я боролась с этим чувством. Прежде я боролась с этой волной столько раз, но больше я не могу сопротивляться. Больше не могу, потому что вокруг меня смыкается тьма, затягивая меня в свои объятия, в небытие. Куда мне и дорога?